Не заметили огромная разница в уровне могущества этих невидимых существ. Колдун-медиум, отдавая свою власть посторонним обитателям, превращает своё тело в постоялый двор для чужого присутствия, безвольную куклу. Из-за такого противоестественного явления тело, дом, превращённый в грязную гостиницу, неизбежно заболевает и разрушается. Душа вместо того, чтобы восходить к началам, приобщаться к их высшему существу, напитывается чужими элементами разложения, мусором и сама начинает разлагаться. Но что же ждёт чёрного мага, который стремится оставаться хозяином над духами и как будто сохраняет контроль над ситуацией? Он старается стать владыкой слабых чалейских душ. Но если в том мире уже есть такие владыки с такими же желаниями и к тому же гораздо сильнее его, то кто же захочет делиться с ним властью? Если такое и произойдёт, то ему придётся за это платить собственной свободой. Ни один запрос из земного мира не остаётся неуслышанным для человека, сознательно вставшего на путь зла, уже есть могущественный покровитель-хозяин в невидимом мире. Более того, целая иерархия таких покровителей. И новоиспечённый воин тьмы должен неизбежно в неё включиться. Он отказался от начал, стремясь приобщать других, приносить другим страдания. Обрекая себя на разложение, он тем не менее имеет в своём распоряжении некоторый срок. Этот срок состоит из отпущенной ему земной жизни и еще из срока посмертного существования, который он сам себе продлевает, используя средства магии. Маг, развив и укрепив в течение земной жизни самой плотной из всех тонких тел, продолжает жить в нем невидимо, вмешиваясь в жизнь земных обитателей. Использует силу внушения, забугивает необычными способностями, заставляет регулярно приносить ему кровавые жертвы, чтобы всегда пользоваться испарениями крови для создания своего видимого и даже сизаемого призрака. Видя такого призрака, он может ещё успешнее участвовать в земной жизни и брать от неё всё, что захочется. Такой пример мы видели в случае с свадьбой в кавычках ученика Аполлония Тианского. Но не всё для чёрного мага в этой жизни не ведём вампира так просто. Ещё при земной жизни он не просто оттаргает себя от начал, но становится их сознательным противником. Ещё при земной жизни он уже вступает в противоборство с теми, кто работает над эволюцией человечества. Это труженики и воины света братства посвящённых учителей. Они организованы, и чтобы противостоять им и не быть уничтоженным, он должен включиться в противоположную организованную силу в братство чёрных магов. Так в земном мире образуются две сознательные полярные силы, что обедняет их. Во-первых, борьба. Между ними не может быть компромисса, середины, договора, раздела сфер влияния, перемирия, сделки, как это бывает у нас у людей. Здесь в битве духовной может быть только или созидание, или разрушение, или эволюция, или деградация, или добро, или зло. Между ними серо смекалась бессознательность и неразборчивый с ней опытного духовного человека. А ещё страсти и душевные порывы, необрётшие силу постоянства, кидающие нас то в сторону добра, то в сторону зла. Во вторых свойства общие для двух полярных сил. Каждая из этих иерархий переходит за границы невидимого мира. Земное братство, учителя учителей, продолжение в земном мире космической надземной иерархии, уходящей к вершинам разума, к началам. Земная иерархия тьмы, частне невидимой, потусторонней в кавычках иерархии зла. Третье, что их объединяет тайна на земле, в мире людей, тайна от мира людей. Это простое следствие тактики сражения. Обычный человек по неопытности не способен хранить такие тайны. Неискушенному человеку не доверить свои тайны ни воина света, ни воина тьмы отсюда секретность тайные сотрудники тайной связи тайные знаки потому что там где нарушение тайны там молниеносное поражение на войне как на войне